И, произнося слова, и кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести «мне ничего не надо», отчаянно дергал себя за крахмальную манишку. Мне стало как-то неловко, и я ушла, огорченная, уверенная, что Маяковскому вряд ли понравилось бы подобное исполнение. Но одновременно свершались и реальные, радовавшие нас всех события. Открылся музей квартиры в Гендриковом переулке. Я пошла туда первый раз не одна, а организованная, с молодыми писателями-комсомольцами. Я была в ту пору секретарем писательской комсомольской организации, и посещение музея Маяковского входило в план нашей работы. А попав туда, забыла о мероприятии, глубоко взволнованная человечностью и антимузейностью этого милого дома, такого простого, светлого, скромного, трудового, интеллигентного, лишенного какой бы то ни было буржуазности, поразительно сохранившего печать своего времени, прекрасной отрешенности от быта, которой отмечена была юность нашей страны. В доме Маяковского сохранилась атмосфера гостеприимства и радушия. Чувствовалось, как тут бывало приятно отдохнуть с друзьями после рабочего дня, поговорить, поспорить, выпить вкусного, хорошо заваренного чая. Так славно и аппетитно висели на крючках в деревянной полке простые яркие чайные чашки. Помню, я ушла из музея с удивительным ощущением, будто бы познакомилась с Маяковским домами. Он стал мне гораздо ближе и понятнее. С тех пор я часто бывала в Гендриковом переулке, и это всегда приносило мне радость, присутствовала ли я на каком-нибудь вечере в библиотеке выступала ли на поэтической встрече или просто забегала за книжкой полистать журналы или газеты. И во всех случаях я неизменно заглядывала в милую, уютную столовую, в крошечный, светлый кабинет Маяковского и словно бы здоровалась с ним, живым. В то же пору мы услышали «Маяковский начинается» Николая Асеева. Асеев часто и охотно читал куски из поэмы, публиковал отрывки, и это было очень интересно — И словно бы неуловимо полемизировалось с теми, кто пытался бездушно внедрять Маяковского. Вообще полемика шла все время и в разной форме. Все, кому Маяковский был по-настоящему дорог, а ими им было легион, стремились всячески напоминать о нем истинным, хранить его облик сущий и подлинный. Да и сам Маяковский в первую очередь отчаянно сопротивлялся, топорщился, когда его пробовали загонять в определенные ему рамки. Казалось, истинный Маяковский боролся с искусственно создаваемым Маяковским. И это была серьезная решительная борьба. Истинный Маяковский, естественный и органический поэт революции, не мог, не желал мириться с тем, что его именем и опытом подчас пытались прикрываться литературные явления, глубоко чуждые ему, что выстраданной им формой, рваной ступенчатой строкой, естественной и как дыхание необходимой Маяковскому, Камуфлировалось подчас нечто абсолютно чужеродное — пустота и суесловие, громкая фраза и трескучая похвальба. И не для того он искал и находил, и отдавал всего себя поэзии и людям, к которым она была обращена, чтобы некоторые ретивые критики именем его, трудом, драгоценными находками его размахивали как палицей, поражая других, ищущих, думающих и мучающихся талантливых людей — которые не могли, именно не могли просто повторять его, которые стремились по-своему выразить себя и свое, как некогда стремился и сумел сделать это, вопреки всему Маяковский. В апреле 1940 года исполнилось 10 лет со дня смерти поэта. И с самого начала года подготовка к этой дате занимает огромное место в жизни страны. Листая подшивки литературной газеты. С января из номера в номер публикующие материалы, касающиеся Маяковского, новых изданий, вечеров его памяти, посвященных ему ученых заседаний, встреч, обсуждений. Как всегда, во время юбилеев, а в данном случае особенно, материалы о Маяковском даются массированным ударом. Но и сегодня, перечитывая газетные материалы тех дней, я нахожу там бесконечно много интересного. Интересно, собственно, все, иногда в разных смыслах интересно, Но иные материалы глубокие, серьезные, значительные и сейчас, и время ни в какой мере не состаривало и не обесценило их. История поставила перед Маяковским задачу огромной важности и трудности. Он должен был изменить не только поэзию, но и самое представление о ней и о поэте.